Глава 9. 2229 год от Великого Исхода. Вечер 26-го дня месяца Агнца. Нижняя Арция. Олетьска. Городок Олетьска издавна славился своим дюзом, про который шепотом рассказывали страшные легенды, главную роль в которых отводили ведьмам, дето и ему убийцам, и замурованным живьем стены клирикам-отступникам. Во всем остальном это был обычный городишка на границе фронтеры и внутренней Арции, давно выплеснувшийся за когда-то окружавшую его стену, полный запаха выпекаемого хлеба и яблочного вина, окруженный садами и огородами. Жители городка кормились в основном с дорог, на которых, собственно говоря, и выросла ледька. Встань Таяна и Элленд на ноги лет на 300-400 пораньше, когда Арцистская империя, хоть и клонящаяся к закату, была еще в силе, город-ключ во внутренние земли наверняка был бы окружен мощными укреплениями и в нем разместился бы сильный гарнизон. Теперь же хозяевам Мунта было не до этого. Последние войны гремели исключительно на юге, где воинственные Атевы вдруг прекратили грыться друг с другом и начали создавать единую державу. На север империя не смотрела, почитая Элланд и Таяну сначала не стоящими внимания, а потом слишком сильными для того, чтобы играть мышцами на их границе. Благо рысь и альбатрос пока смотрели на запретную черту, а не на ухоженные имперские земли. Да и новая дорога из Гверганды к Гремихе не способствовала процветанию. Так что Олецка, равно как и другие северные города и городки, оставалось приютом трактирщиков, перекупщиков и ремесленников. Жило их там тысяч десять, и ненастным весенним вечером они занимались своими делами, шили, готовили, болтали о зарядивших ливнях с забежавшими выпить стаканчик вина соседями. У опоясывавший город с юга, вздувшейся от дождей речушки, впадающей в кадену, влюбленные героически ломали мокрые ветки расцветающей сирени. Какой-то мальчишка, насквозь вымокший, но счастливый, Посреди превратившейся в море разливанной улицы забавлялся с корабликами, а из городских харчевин пахло пряным мясом и свежим хлебом. В трех иглециях и Дюзе зазвонили колокола, вознося хвалу творцу. За еще один прожитый день большой желтый кот, пробиравшийся по карнизу единственного, если не считать строений во дворе Дюза двухэтажного дома, принадлежащего Эркорду, оступился и с смявом шлепнулся на мощенный камнян двор. Отряхнулся и гордо удалился, возмущенно подняв подмокший хвост. Символические городские ворота были распахнуты. Два стражника, пузатый и худой, как весенний заяц, увлеченными тали кости в ветхой караулке. За дорогой никто не следил. Олецька была мирным городом. Откуда было ей знать, что какой-то день может стать для нее последним? Армия, показавшаяся из-за поворота, выглядела внушительно. Блестели керасы всадников – В ногу шли тяжелые боевые лошади, вздымались вверх арифламы и консигны, правда, несколько обвисшие из-за проклятого ливня. Впереди, сразу после знаменосцев, под навесом, вздываемым над копьями восемью рослыми воинами, ехали трое. Дородный мужчина с короткой черной бородой, разодетый в цвета потухающего пламени худой клирик с глазами фанатика и изящный бледный красавец в лиловом. В котором каждый, кто бывал в мунте, без труда бы узнал бесподобного графа Койлу. Войско шло не таясь, и стражники, услыхав за стеной шум, соблаговолили выглянуть наружу. Графа Койлу они в лицо не знали, но Арифлама с арцийскими нарциссами произвела должное впечатление, да и слух о том, что таянский регент собрался воевать с поганым Майхубом, разошелся по всей фронтере. Граф Койла остановил коня у ворот и объявил, что он сопровождает дружественную тарский таянскую армию в святой поход против эр Атеба, и что император Базилек повелел своим подданным всячески содействовать доблестным борцам с еретиками. Стража не возражала. Да и что она могла бы возразить? Армия влилась в городок сплошным коричневым потоком. Правда, не вся. Вся она бы и не поместилась. Большая часть обтекла Олельску с севера – видимо, намереваясь разбить лагерь на широком берегу Кадены в ожидании, когда спадет вода и переправа станет проходимой. Прибежал растерянный Эркарт, на ходу застегивая отороченную седой лесой парадную мантию. Из окон высунулись любопытные головы. Граф Койла, все с той же застывшей обворожительной улыбкой, рассказал про святой поход и попросил проводить их в дюз. Эркарт торопливо закивал головой, прикидывая, сколько съедят и выпьют за время вынужденного безделия такие гости. Гости спешились и, накинув кожаные плащи с капюшонами, зашагали за городским головой. Граф Койла продолжал говорить о каких-то пустяках. Таисий заученным жестом благословлял всех, кто попадался на его пути. Михай годой молчал. Молчали и торскицы, печатавшие шаг на расстоянии половины копья от вождей. Дюс стоял на берегу речки, и в этот дождливый вечер вовсе не казался ни опасным, ни таинственным. Под крышей главного здания гнездились ласточки, несмотря на ливень, стремительно носившийся по двору, засаженному цветущими кустами. Настоятель молился, но к высоким гостям вышел немедленно. Он был еще не стар, довольно упитан, с румяными щеками, обличающими человека, не слишком укрощавшего свою плоть. Граф Койла, улыбаясь очередной раз, поведал о походе против отэвов, и аббат Велизарий с умным видом закивал в ответ и попросил разрешения распорядиться об обеде. Надо было отдать должное церковному повару. Трапезу он приготовил отменную, а вино из подвалов дюза было и вовсе великолепным. Аббат почивал гостей, не забывая и себя. Таисий ограничился шпинатом и сваренными вкрутую яйцами, умешивлял плоть. Фредерик Койло только пил – причем целый вечер просидел с одной рюмкой. Зато Михай Годой и несколько его приближенных угощались от души, и настроение у них было самое хорошее. Особенно же они развеселились, когда Эркарт поведал им о послании сосланного в Нижнюю Арцию императорского племянника, видимо, допившегося с тоски по столичным красоткам до Белой Горячки. 2229 год от Великого Исхода, 29-й день месяца Агнуса. Понтана, Боска. Рафал обреченно созерцал увязнувшие по колено кривые деревья и высохший прошлогодний тростник, средь которого настойчиво рвались к низкому небу зеленые шпаги новых побегов. Лейтенант церковной стражи доскакал до Боски за 24 дня. Он почти не спал, не скупясь на ауры, менял лошадей и только на последнем постоялом дворе, за которым Карбудский тракт круто уходил в сторону, огибая гиблое понтанское болото, понял, что самое трудное ожидает впереди. Эльфы, если они действительно скрывались в этих местах, позаботились о том, чтобы смертное ничего не заподозрили. При их умении колдовать и дружбе со всяческими тварями и растениями, это было легче легкого. Как ни обдумывал Рафал положение, в голову не приходило ничего. Оставалось положиться на удачу, что он и сделал, решительно свернув с проселка, соединявшего две забытые творцом лесные деревушки с трактом. на еще более глухую лесную тропинку, которая и привела его к краю болот, перебраться через которые, не имея крыльев, не взялся бы никто. Лейтенант сделал единственное, что можно было сделать. Он стал медленно пробираться вдоль берега, время от времени заходя по колено в ледяную мутную воду и вглядываясь вдаль. Пейзаж разнообразием не отличался. Темная вода, кочки, опять вода, тростники – выродившиеся от обилия выпивки деревца, кусты и вняка, разукрашенные живыми пушистыми шариками серебряными и желтыми. Белки и птицы, которыми боско просто кишела, не обращали на одинокого путника никакого внимания, а кроме них он никого не встретил. Но чуравал слышал, как неподалеку блаженствовали кабаны, дорвавшиеся после зимы до обильной пищи и роскошной мягкой грязи. Прямо перед лицом лейтенанта пролетела большая мягкая птица и уселась на соседнем дереве, лупая круглыми желтыми глазищами и издавая вопли, больше похожие на скрип двери брошенного дома. Крепкая гнидая лошадка, имевшая несчастье разделять общество Рафала, в этом путешествии беспокоилась. Ее хозяину тоже не спалось. Утро выдалось сырым и промозглым. Над болотами стоял туман, превративший их в некое подобие серых равнин, по которым обречены вечно бродить души, недостойные ни вечного блаженства, ни адского пламени. Рафал вздохнул, с отвращением проглотил пропитавшиеся сыростью сухари и безвкусное холодное мясо и дал себе слово добыть к вечеру хоть какую-нибудь дичину. Дорога совсем раскисла, и лошадь с отвращением задирала ноги в когда-то белых чулочках, вытаскивая их из чавкающей грязи. В довершении вновь стал накрапывать дождь. Лейтенант с отчаянием подумал, что можно бродить веками среди этих тростников и никогда не найти тех, кого должен отыскать. Здравый смысл советовал возвращаться. В конце концов, он сделал все, что мог. Но он не лось и не кабан, чтобы рыскать по этим топям. Он воин, а сейчас каждая шпага на вес золота. Архипастырь, выросший вдали от понтаны, не мог знать, что найти кого-нибудь в болотах потруднее, чем в горах или же в лесу. Здесь не остается даже следов. Лейтенант вздохнул и решительно тронулся вперед, с отвращением слушая, как чавкает под копытами раскисшая глина. Солнце так и не появилось. Если бы он шел по лесу, то он наверняка бы решил, что кружит на одном месте. Но он двигался вдоль края болота, так что опасность заблудиться ему пока не грозила. Про себя Рафал решил, что будет искать эльфов столько, сколько отвел на поиски сам Феликс и еще те пять или шесть дней, которые он выгадал в дороге. Может быть, ему повезет наткнуться на какой-нибудь след. Возможно, здесь в болотах живут люди, которые что-то слышали или видели. За день он дважды спешивался и переводил гнедую через особо гнусные местечки. Один раз лошадь поскользнулась, и ерофал чудом не свалился в грязь. Второй раз перед самой мордой несчастной клячи из кустов выпорхнула большая коричневая птица и со сварливым воплем метнулась в лес. Казалось бы, смирная лошадка вскинулась на дыбы не хуже отевского скакуна, и по праву считавшийся хорошим наездником лейтенант с трудом с ней справился. Затем пришлось долго пробираться через заросли лещины, что с успехом заменило падение в воду, так как проклятый дождь усилился, и казалось, что на ветках растут не листья, а огромные водяные капли. И без того гадкое настроение стало еще хуже, когда кусты отступили, услужливо явив взгляду не широкий, но глубокий овраг. по дну которого тек ручей ржавой воды. Перепрыгнуть преграду было столь же невозможно, как и спуститься вниз. Предстояло решать, стоит ли продолжать путь, если стоит, то каким образом. Объезжать овраг, который может тянуться проклятый, ведает как далеко, лезть в болото, бросить лошади и попробовать перебраться при помощи веревки. Рафал со злостью уставился на ни в чем не повинный куст и высказал ему все, что думает по этому поводу. Орешник благоразумно промолчал. Рафал огляделся еще раз и пришел к выводу, что единственное, что ему остается, это пообедать. Огонь разжигаться не желал, пока лейтенант не плеснул на собранные ветки из фляги, от содержимого которой и сам бы не отказался. Костерок, защищенный от ветра и дождя кожаным плащом, с грехом пополам разгорелся, и Рафал злобно уставился в огонь. Капли монотонно стучали по самодельному навесу, едкий дым ел глаза, но это все же было лучше, чем стекающая за шиворот ледяные капли. Лейтенант обругал себя за нарушение данного себе слова, но все же приложился к заветной фляжке, после чего смог взглянуть на жизнь более философски. «Кого ты здесь ищешь?» Голос был негромким, но Рафал вздрогнул, словно его окатили из ведра. Лейтенант торопливо вскочил, Кожаный плащ слетел с кое-как сооруженных распорок и свалился в огонь. Раздалось шипение, Рафал, чертыхнувшись, выхватил свое имущество из огня и только после этого смог оглядеться. Их было двое, и они, казалось, только что вышли из бальной залы, а они из мокрого леса. Один казался постарше, если, говоря о подобных существах, уместно вспоминать о возрасте. Темноволосый, с пронзительными светло-голубыми глазами и спокойным почти суровым лицом, он стоял чуть впереди, протянув вперед раскрытые ладони в извечном жесте мира. Второй, повыше, с волнистыми пепельными волосами, держал под усы коней, словно вылетевших из волшебного сна. «Ты ищешь нас!» — повторил Темноволосый. — Не отпирайся, мы знаем это. — Для чего смертно? — э Человеку, наш народ. Меня послал архипастырь Феликс. Рафал чувствовал, что его обычно довольно-таки спокойное сердце то рывками подлетает к горлу, то проваливается куда-то вниз. Нам нужна помощь. 2229 год от Великого Исхода. 29-й день месяца Агнца. Запретные земли. Лес менялся постепенно и незаметно. Наверное, окажись в его объятиях, не понимающий с полузгляда любую дышащую тварь эльф, а человек, гоблин или гном, он бы ничего не заметил, пока бы и не стало поздно, но Рамиерль легко улавливал обрывки простеньких мыслей кошек-белок и отзвуки боли, жажды или страха, испытываемых вечно осенними деревьями этого места. И те, и другие беспокоились. Впрочем, провожавшая барда с самой опушки рыжие-веселые зверьки поступили вполне в соответствии с извечным кошачьим правилом. Любопытство превыше всего, но пока это не слишком опасно. В один прекрасный момент эльф понял, что остался один. Его непрошенные склочные спутники потихоньку удрали. Он успел только почувствовать их страх и неприязнь, словно бы кто-то силком намочил их лапы и пушистые хвосты чем-то гадким. Деревья тоже изменились. Того мудрого покоя и снисходительной нежности к малым сим, которое излучал этот странный лес, больше не было. Тревога приглушила яркие краски, листва казалась бурой и некрасивой, потянула болотной сыростью. Ромеерль потряс головой, отгоняя невесть откуда взявшиеся панические мысли. Хотелось развернуться и броситься назад, к солнцу, игривым зверушкам и ласковым трепещущим осинкам. «Поздно мне поворачивать!» — произнесенная вслух когда-то услышанная фраза сработала не хуже заклинания, и эльф решительно пошел вперед. Дорога вроде бы и не изменилась, но идти стало труднее, так как завороженные собственными страхами деревья перестали услужливо раздвигать ветви, пропуская гостя, вдруг переставшего быть желанным. Нет, в этой части леса тоже кипела жизнь, но какая-то ломаная и неправильная. Он увидел на глине отпечаток заячьей лапы, но размером этот заяц должен был быть большую собаку. Либер не успел даже удивиться, как мимо него, отчаянно хлопая крыльями, пронеслось и вовсе нелепое создание, похожее на сильно вытянутого в длину ежа с клювом и вороньим хвостом. А затем путь преградил луг, заросший крупными лиловыми цветами на белых жирных стеблях, источающими сильный сладкий аромат. Над цветами кружило неимоверное количество бледных бабочек, от совсем крошечных до великанш размером с хорошую летучую мышь. Лук тянулся в обе стороны, насколько хватал глаз. Впереди же, на самом горизонте, маячила синеватая полоска, скорее всего, опушка еще одного леса. Ромерль знал, что ему туда, но от чего то ужасно не хотел знакомиться с этими цветочками, подобных которым он никогда не видел. Оттягивая это сомнительное удовольствие, эльф пошел вдоль кромки леса, выискивая место для отдыха и одновременно надеясь на то, что кольцо цветов где-то окажется уже. Его надежды не оправдались. но зато он увидел, что через лиловый луг кто-то все же перешел. Цветы были смяты, словно по ним пробежало какое-то крупное животное или проехал всадник, и было это совсем недавно. «Бывают новости получше», – отрывисто бросил Ренеорой присмиревшему Зенеку. «Можешь идти». Адъютант вышел тихо и быстро. Просто удивительно было, как меньше чем за год ни деревенский парнишка превратился в расторопного молодого офицера – Что, впрочем, никак не сказалось на его фронтерском выговоре, но Рене было недоподобных мелочей. Он смертельно устал от неопределенности, от необходимости скрывать свое раздражение и накатывавшее волнами отчаяния. Герцог сидел у стола, с ненавистью глядя на послание, подписанное старым приятелем счастливчика Рене, капитаном Гераром, ныне подвязающимся на императорской службе. Герар был отвратительным придворным, неплохим моряком и хорошим другом. Поэтому он решился написать Рене о том, что услышал, когда арцистский двор совершал увеселительную прогулку на флагмане императорского флота. За такое кощунство надо сжигать заживо, а затем отдавать ракам и жабам. Да, в Арции, от мира и ожиревшие от урожайных лет, военные корабли служили для того, чтобы катать по люфьере полупьяных нобелей. Конечно, казна платила Герару, и неплохо платила, но он презирал тех, кто его нанял, а стало быть, не считал себя ничем им обязанным. Другое дело друг Рене, в свое время заплативший за бравого капитана долги и вместе с ним отбивший нападение челяди обманутого мужа. Рене мог рассчитывать на благодарность, и надо отдать справедливость старому греховоднику, тот слихвой отплатил за мимолетное юношеское великодушие третьего сына Эланского герцога. Теперь Рене знал точно, что его неизвестный друг Эмико и стояны писал правду. Император Базилек, вернее его окружение, так как сам Базилек уже давно ничего не решал, не только не настроен помогать Элланду в борьбе с узурпатором Михаем, но и решительно запретил арцистским Нобелям принимать участие в объявленном церковью святом походе. Он сговорился с Гадоем пропустить его войска к Гверганде, прикрываясь вымышленным походом на Майхуба. Бредовость этого предлога была очевидна, но она связывала Феликса по рукам и ногам Пока Годой не напал на Элланд, архипастырь обречен был вести утомительные переговоры с арцистским двором или же поднимать верующих против императора, начав тем самым смуту, что опять-таки играла на руку Михаю Годою. Конечно, церковь сильна, а так называемая церковная стража является, пожалуй, самым сплоченным арктистским гарнизоном, способным защищать святой город от превосходящих сил противника. Но для того, чтобы вести наступательную войну, ее слишком мало. Да и Феликс не может оставлять контиску без защиты, так как его власть держится на авторитете святого Эрастия, а не на поддержке большинства клириков. Кардиналы не замедлили бы воспользоваться отсутствием архипастыря, чтобы начать плести свои бесконечные интриги. Разумеется, за зиму к стенам Кантиски стеклось немало народа, желающего помахать шпагой во славу Божию и своего кошелька, Но их еще надо вооружить и обучить, а затем они должны покинуть Святую Область и пройти половину Арции, чтобы достичь границ фронтыры, если Феликс решит ударить потаяние, или же Гверганды, если он предпочтет соединить силы церкви с силами Эланда. Глядя на карту, Рене совершенно ясно видел достоинства и недостатки обоих вариантов. Удар через фронтеру имел смысл сейчас, в начале месяца и находца, когда Элленд и север Таяны еще лежат под снегом, а Агримихинский перевал уже проходим. Если бы Михай был вовремя втянут в войну на юге, а Рене получал возможность ударить через внутренний Элленд сразу же, как только подсохнут дороги, они бы могли победить. Разумеется, если бы Таянцы, воспользовавшись случаем, подняли восстание. Увы, их опередили. Время было безнадежно упущено, да и войско, состоящее из отборного ядра церковной стражи и арабы-добровольцев, среди которых попадались как прекрасно владеющие оружием Нобили, так и крестьяне с дубинами, вряд ли выстоит против объединенных сил Тарски, Таяны и Гоблинов. Вполне может случиться, что Гадой разобьет сначала Феликса, а затем Рене, а это при том, что поражение архипастыря подорвет боевой дух защитников Элланда. Конечно, подорвет, встрял Жан-Фарентин, ты не подумай ничего такого. Мысли я читать не умею и вообще полагаю, так называемую телепатию выдумками не вешать. Зато я умею читать карту и знаком с твоим образом мышления. К тому же ты кое-что произносишь вслух, очень мало, но достаточно, чтобы понять, если знать, над чем ты думаешь. Да я ничего не думал, по крайней мере о тебе, огрызнулся орой. И совершенно зря менторским тоном ответствовал жаб, ибо существует только тот, кто мыслит. «Ты же для человека рассуждаешь достаточно здраво, по крайней мере ты в состоянии понять одну притчу, которую я считаю своим долгом тебе изложить». Рене Аррой промолчал, так как давно смирился с мыслью, что остановить Жана Флорентина, рассказывающего одну из бесчисленного количества ведомых ему поучительных историй, нельзя. Жаб же, сочтя молчание знаком согласия, торжественно начал. Сразу же после исхода никто не верил, что светозарное как они себя сами называли, или чужаки, как их называла матушка, ушли навсегда. Люди им верили, и они, в общем-то, неплохо с вами обращались. Впрочем, тебе бы подобное не понравилось, так как ты убежденный сторонник свободы воли и свободы выбора, а светозарные были уверены, что они лучше других знают, что человеку делать можно и чего нельзя». Но тогда было бы очень просто жить тем, кто боится выбора. А выбор – это самое трудное, что только может встретиться мыслящему существу. Считалось, что право выбора, право принимать решения есть у богов. А прочим оно вроде бы и ни к чему, потому что... «Ты, милый друг, по-моему, отвлекся», – вмешался Рене. «А скоро сюда пожалуют Максимилиан с Эриком и Диманом. Так что заканчивай свою притчу». «О, сколь суетливы люди, и как далеки они от высокого!» Вздохнул всем телом Жан Флорентин, но тем не менее вернулся к предмету беседы. Так вот, сразу же после Исхода никто в него не верил. Тогда уже стали появляться всякие проповедники, которые потом образовали эту вашу церковь. Они ходили и говорили, что никаких светозарных нет, а есть Творец, единый в трех лицах Создателя, Карателя и Спасителя. Ну, ты знаешь, не научную и, по сути, ничего не объясняющую теорию, которая опять-таки подменяет собой право выбора. — Жан Флорентин, — не выдержал Рене, — если ты не прекратишь, я расскажу про тебя Максимилиану и веди с ним богословские споры, сколько хочешь, а меня уволь. Мне рассказы про Творца неинтересны. Раз он не может или не хочет нам помогать, не о чем и говорить. — У тебя исключительно утилитарный подход к одному из самых сложных вопросов, — возмутился Жаб, но признаю, что в данной обстановке подобная точка зрения вполне обоснована. «Итак, знаешь ли ты, как первый архипасты святой Амвросий обратил свою веру жителей Кантиски? Я говорю не о приукрашенном и позолоченном варианте, описанном в этом недобросовестном труде, который называется «Книга книг», а истинную историю. Ты меня слышишь?» «Слышу», — подтвердил Рене, «но Максимилиан уже должен прибыть». «Ну хорошо», — зачастил Жан Флорентин. В Кантиске, а это был большой по тем временам торговый город, было самое известное капище святозарных. Это вполне объяснимо, так как каждый купец старался задобрить, если не богов, то хотя бы их жрецов, которые не чета нынешним клирикам, вовсю баловались магией. Так вот, этот самый Амброзий взял да один из храмов, самый красивый, кстати, и ничего ему за это не было, так как вместе со святозарными исчезла и их магия – Ну, люди не то чтобы уверовали в Творца, но увидели, что старые боги сами себя защитить не могут, а этот Амброзий с его приспешниками творят, что хотят. Народ и не стал спорить, когда те на месте разрушенного храма свой иглец и соорудили. Как говорит Гимон нахальство второе счастье. — Друг мой, ты что-то стал выражаться неподобающим философу образом, — усмехнулся Рене. — Отнюдь нет, — ответствовал философский жаб. — Я, кажется, упоминал, что бытие определяет сознание, а я вынужден находиться среди военных людей, не очень образованных, но обладающих живым, образным мышлением, что накладывает определенные отпечатки на мою манеру поведения. — Короче, с кем поведешься, от того и наберешься, — подытожил Рене, поднимаясь, чтобы приветствовать вошедших советников. 2229 год от Великого Исхода, утро третьего дня месяца иноходца. запретные земли. Ремиерль стоял на краю, но чего? Даже курильщики от конопли в самых бредовых своих видениях вряд ли могли вообразить нечто подобное. Дороги не было. Собственно говоря, не было не только дороги, а вообще ничего. Эльф уперся в странный, раздвоившийся, но не у основания, а по вертикальной оси горб, казалось, отражающий сам себя. Более всего это походило на гигантское веретено, на которое сумасшедшая великанша намотала слишком много пряжи. Нет, не пряжи, а смятого, словно бы изжеванного холста. Самым же диким было то, что холст этот возникал со всех сторон одновременно, и в нем еще можно было угадать чудовищно искаженные изображения деревьев, земли и неба. Умники из Академии, упорно называющие все сущее материей, были бы потрясены, увидев, как это выглядит в буквальном смысле этого слова. Неизвестная, но чудовищная в своей мощи магия что-то сотворила с пространством, смяв его и намотав на незримую ось. Когда-то эти листья шелестели, ручьи звенели, а облака бежали, теперь же все они замерли, искаженные, нелепые, как на рисунке безумца. Рамель сразу же понял, что эрастицерно непостижимым образом оказался упрятан внутри этого нелепого кокона. Эльф ошалело смотрел на конечную точку своего похода. Огонь внутри кольца Эрасти отчаянно бился, указывая, что они уцели. Роман в сердцах нападал ни в чем не повинный подвернувшийся валун и произнес некую подходящую к данному случаю фразу, которую подчеркнул из арсенала Рене, выражавшегося иногда весьма образно. Итак, на протяжении полугода он гнался за химерой, в то время как его друзья наверняка уже сражаются, и его магия, равно как и шпага, для них даже не навес золота, а на вес жизни. Однако ярости и разочарования не сделали эльфа ни слепым, ни рассеянным. Он заметил, что отброшенный им камень не свалился неподалеку на песок, как это должно было произойти, а завис в воздухе, медленно-медленно продвигаясь в направлении веретена и оставляя за собой широкую сероватую полосу, напоминающую хвост кометы. Роман с ужасом наблюдал, как камень словно бы размазывался, превращаясь в размытую черту, более плотную спереди. Наконец, головка кометы достигла первых складок чудовищной дерюги и исчезла, слившись с измятой тканью. Не веря своим глазам, эльф бросил еще один камень, который постигла та же участь. И так, перейдя некую черту, предметы, искажаясь и преобразуясь, становились частью этого магического безобразия. Судя по всему, относилось это и к живому. Кроме того, был тот след в одну сторону на цветочном поле. Похоже, Ромеерль был единственным живым существом, оказавшимся вблизи этого проклятого места. Видимо, кольцо Эрасти его как-то хранило. Не проведет ли оно его и внутрь? Ромеерль сделал шаг вперед. Ничего. Еще шаг. Еще. Еще. Вот и первые складки и рукой подать до них. Подать-то подать. Роман себя чувствовал мухой, пытавшейся войти внутрь янтаря и одновременно мулом, перед носом которого держит палку с привязанной к нему морковкой. Не было ни боли, ни ветра в лицо, ни увязающих в почве ног. Просто искореженные деревья и собранные в складки, как крестьянские занавески неба, стояли на месте, не приближаясь ни на шаг, хоть он старательно переставлял ноги. Затем возникло какое-то темное свечение, окутавшее эльфа, в точности повторяя все контуры его тела. И это, видимо, было вовремя, так как откуда-то то ли снизу, то ли сверху, то ли с боков, а, возможно, отовсюду и одновременно, на Романа надвинулись мутно-белые изгибающиеся крылья, явно намереваясь его захватить, но, коснувшись второй кожи эльфа, отдернулись и сдержались по краям внутрь, как опаленная бумага. Роман глянул на кольцо. Оно яростно светилось. Внутри камня бушевала буря, вспыхивали и гасли какие-то искры, свивались и развивались непонятные спирали. Только верхний уголок талисмана был мертвым, словно бы выкрашился. Роман поднял глаза. Отпрянувшие было блекло крылья опять надвинулись и опять отдернулись, обожженные. А у камня Эрасти погас еще один кусочек. Все стало предельно очевидным. Талисман оберегал своего нынешнего хозяина от довольно-таки печальной участи, при этом разрушаясь. Романа считали смелым и заслуженно. Но он довольно давно уразумел, что в некоторых случаях храбрость идет рука об руку с глупостью. Он не имел права жертвовать собой, своими знаниями и талисманом. Нужно было возвращаться. — Что ж, прощай, Эра Сицерна. Спасибо тебе за все, но ни я тебе, ни ты мне помочь сейчас не в силах.